Тридцать четвертое Похищение княжича Святослава Спокойно, Олежка Уже в который раз приказывал сам себе Попович, сядь спокойно И сиди, как все люди Приказывал и сам не верил, что Способен на такое Разве может обычный человек сидеть на ветке Да еще и спокойно Когда за какое-то поприще вот-вот Должны произойти такое Чего и страшного сне не видели На их глазах «Должен погибнуть княжич Святослав, тот, кто является залогом безнаказанных набегов на переяславские земли». А еще Орешкин не находил себе места потому, что теперь от него ничего не зависело. Ни от него, ни от дедельки Зидом и всем, ни даже от самого князя Манамаха. Теперь все было в руках малого Гошки, дучка деда Печенега». Сумеет ли этот малыш хитрить пристальный глаз половецкой стражи и незаметно для нее передать письмо княжичу Святославу? и сумеет ли сам Святослав выполнить все, что написано в том письме? То, что они задумали с дедом о всеми мировцам, кажется, еще никому не приходило в голову. Даже князь Владимир, когда они рассказали ему о своем замысле, был весьма поражен. Невероятное, сказал он. «Да я бы и сам с радостью участвовал в этом». Княже сказал на ту дедовси. «Не гоже такому человеку, как ты, да заниматься тем, с чем должен заниматься дружинник. Скажу даже более, даже нам сылька ибо один уж тар, а второго видно на всю степь». так князь Мономах вновь возвратился в переяслав а дедовси полез на сторожевую башню. А вот он, Олежка, уже вторые сутки дырится в этом месте и днем отсыпается в мочерях, а ночью из-под тяжка пробирается к Харулу, чтобы в одном месте под берегом вырыть себе этакий тайник-пещерку. Сегодня утром, когда подсохла роса, Олежка еще раз прокрался туда, чтобы убедиться, что он ничего не забыл. На был утешителен, тайник надежно скрывал подмытый водой ивовый корень, А заметить его может лишь только тот, кто о нем знал. А на тот случай, если кто-то из половцев вдруг решит болтыхаться рядом с тайником, Олежка оставил камышину для дыхания под водой. Княжечка Святослав знает, как ей пользоваться. Вспомнив о славе, Олежка поневоле улыбнулся. Что только они вот когда-то вдвоем да не вытворяли, и сокровища искали, и на мечах чуть ли не до крови, так как никто не хотел уступать. и на конях на перегонки носились, и соревновались, кто далее нырнёт. Побеждённый обычно изображал коня и должен был с громким ржанем, чтобы весь Переяслов слышать и видел, кто победил, а кто проиграл, носиться туда-сюда, над берегом главной Переясловской реки Трубежа. Олежка потряс головой, отгоняя видения, оглянулся. Горба, на которой он сидел, склонилась над небольшим мочарём, что сплошь порос камышом, В камышах, замечтавшись в вакале лягушки, неподалеку на лужайке, спрятанные от степи зарослями ракозы, после строя стреноженных половецких коней, Олешка умышленно выбрал именно он, потому что они были не подкованы, а значит, ничем не выделялись среди тысяч других. Вот стоит лишь проехаться римовским конем, подкованным на все четыре копыта, как среди половецких выведчиков поднимется переполох. Как это здесь очутился русский конь и что замыслил его хозяин? Да и самого Олежка было трудно узнать. На нем был засаленный половецкий халат, а косматую половецкую шапку он надвинул на самые брови. Так что даже с близкого расстояния трудно было распознать, что он не степняк. А если кто что и заподозрит, он назовется гонзом к хану Курнычу от Переяславского князя Владимира Мономаха и даже письмо покажет. А что остановился именно здесь, так тоже ничего странного, ведь гонец имеет право останавливаться на отдых, где захочет, особенно если он добирался до хорола от самого Переяслова. А это добрая сотня с лишним поприщ. Вдруг заметил, как там на горизонте... Стремительно промчалось несколько конных половцев. Видимо, вещи, то былыливые ветчики, что торопились куда, где горошинские парни должны были соревноваться в молодецких играх. Олежка удовлетворенно улыбнулся. За сегодня в том направлении промчалась уж третья группа. Следовательно, горошинским ребятам таки удалось привлечь к себе внимание всей сторожевой степи, а значит, княжечка Святослав имеет больше возможностей для побега. Но перед этим он должен утопиться в хорольском водовороте. Да, именно утопиться. Хотя такому пловцу, как Святослав, сделать это будет очень сложно, но так надо. Иначе полосы смогут подумать, что к его побегу причастны жители одного из присульских сел и сгонят на них свою злость. Олешка еще раз оглянулся, чтобы убедиться, что с виду все спокойно, и тогда опять прикипел взглядом к вербам, что виднелись вдалеке. Именно под ними бурлило несколько больших водоворотов, которые затягивали свой водоворот все, что проплывало мимо них. А еще знабели такие ледяные источники, что у самого ловкого пловца сразу сводило судорогами руки-ноги. Конечно, княжище Святослава ни в какой водоворот бросаться не станет, он лишь разгонится с берега и прыгнет в ту сторону, а тогда сразу свернет вниз за стремительным течением, и пока стража будет разбираться, что к чему, он под водой одолеет каких-то пятьдесят шагов и завернет спокойную, прогретую солнцем заводь. Именно там, под вымытым вербовым корнем, его ожидал тайник, репекало солнце. Птицы, вспугнутые Олежковым появлением, теперь успокоились и не обращали на него никакого внимания. Они перелетали с места на место так медленно и лениво, что даже опытнейший выведщик мог подумать, что здесь никого нет. Но и когда же они, наконец, появятся?» Уже в который раз спрашивал себя Олежка, «Чего тянут?» Они появились тогда, когда солнце поднялось высоко высокого неба. Теперь на виду внезапно появились полтора десятка всадников и помчались вдоль хорова. «Неужели их понесет дальше?» Тревожился Олежка, наблюдая, как передние всадники пропустили вербовую рощу. «Плохо! Тогда из затеи с тайником ничего не выйдет». Но нет, основная масса всадников остановилась именно там, где и рассчитывал Олежка. Передние, не останавливаясь, сделали большой круг и только тогда присоединились к остальным. Видимо, смотрели, нет ли опасности для их пленника. Олежка нетерпеливо заверзал на ветку. Сейчас должно было начаться самое интересное. За те два года, что Попович провел рядом со Святославом, он хорошенько изучил привычки этого гордеца. Только, закончились конные гонки, княжич собственноручно на этому научился у отца, выгуливал своего коня. «Интересно, изменились ли у привычки с тех времен?» «Нет, не изменились». Олежка заметил, как один из всадников спешился и начал водить коня под берегом. Теперь он исчез, видимо пошел к заводе, вода там теплее, и принялся купать своего коня. А заодно и присматривался к тому месту, где должен был тайник. И только потом должен был кинуться в воду сам. Олежка кивнул головой. «Именно это, похоже, княжич Святославы и сделал». потому что на берегу осталось всего лишь двое надсмотрщиков. Остальные соскочили с коней и ринулись в реке. Наверное, следовали примеру, Святослава. славу. Олежка завистливо вздохнул. В такую жару нет ничего лучше речной прохлады, чтобы вот так с разгону кинуться в нее, да нырнуть до самого дна, найти, если повезет, источники напиться, холоднющий, чтобы зубы ломило воды. А вот после купания всегда хотелось есть, «Следовательно, сейчас должна начаться охота». И, правда, вскоре маленькие фигуры охранников вновь появились на виду. Они с разгона вскакивали на коней и, словно из пращи, разлетались по степи, чтобы подстрелить какую-либо дичь, бедняги. В них даже мыслях не было, что ожидает их за какую-то минуту. И она наступила. Теперь те, кто остался у сторожей Святослава, забегали, как сумасшедшие, Это должно означать, что князь нырнул в воду, а воду вынырнуть почему-то не спешил. Исходя из этого, что нырнул в направлении наибольшего водоворота, то вывод у охранников был один. Видимо, водоворот подхватил князя и затянул туда, откуда уж не возвращаются. Олежка облегченно вздохнул. «Пока осторожно будет ошарашено смотреть на то место. Пока будут искать тело несчастного княжича, тот должен под водой доплыть к определенному месту и там затовиться». А вот только неизвестно, сколько ему сидеть в том укрытии. Конечно, вода в мелкой, прогретой солнцем-заводе, куда теплее, чем на быстрине, однако за час другой можно закоченеть и в ней. Вдруг один из всадников отделился от группы, нещадно нахлестывая коня, помчался от хорола в степь, иначе должен был извести ханское старшине неприятную новость о наглой смерти святослава. Перед закатом солнца над берегом Хорола в сопровождении большого сопровождения пролетел опасистый всадник. сам хан хорольской Орды Курныч. Он остановился возле верб и начал свирепо взмахивать правой рукой. Видимая уплётка запрыгала по склоненным спинам охранников. Половцы светились над берегом почти до заката, а потом как один порывисто развернули коней и исчезли в синей мгле. Когда на небе взошли обильные зори, Олежка осторожно, как степной лис, прокрался к тому месту, где под хорольским берегом должен был затаиться княжич Святослава. Некоторое время осторожно вслушивался в тишину, потому что не был уверен, оставили полов за стражу или нет, однако вокруг все молчало, поэтому Олежка склонился над берегом и тихонечко позвал Княжич, княжич, Святослав, просыпайся. А внизу послышался тихий плеск и по муги. Ого, сильно, видать, замерз, княжич, если даже сил не имеет выбраться на берег. Олежка согнулся, нащупал руку святославы и ее с такой силой, что тот вылетел на сушу, словно щека из воды. «Свали тебя, княжич!» – поздравил его Олежка. Княжич выдавил что-то неразборчивое, его трясла дрожь и зуб на зуб не попадал. Не помогла и половецкая одежа, которую снял себе себя Попович и накинул на княжича. «Понимаю, княжич!» – сочувственно покачал головой Олежка. «Сейчас бы не мешало развести костер. Однако, прости, должны как можно быстрее уносить отсюда ноги. Ты еще не забыл, как мы когда-то играли в коня?» «Нет». «Значит, сегодня твоя очередь быть всадником». «Я б лучше пробежал», – процокотал до «Согрелся бы». «Нельзя, княжич». «А решительно возразил Орешка. Вот лишние следы нам ни к чему». Святослав кивнул, мол, понимаю. Тогда окоченевшими руками хватило Олежка в шею. Попович подождал, пока тут удобнее взгромоздиться на его спину и предупредил. А «Ржать, княжич, не будем. Ладно». А несмотря на озноб, Святослав фыркнул. К нему опять возвращался юмор. Олежка сильно вспотел, пока дотащил княжича. свое дневное укрытие встревожен, захрипели невидимые в темноте кони. Заслышал запах чужака. Саи! успокоил их. Олежка потревал. «Но, княжеч, связай, надо же и совесть иметь». А когда Святославу сполнился на землю, насмешливо добавил. «Не поверю, княжеч, что ты в невали только и делал, что мучился. Тебя же откормили, как гуся на продажу». «Было такое», – согласился княжеч. «Теперь он почти не заикался. Было все, и есть, и пить, но на свободе не ходить». «Ну, на прогулке ты же ходил», – сказал Олежка. «Да ходить-то ты — ответил княжич. И гулял, где хотел. Но стоило только оказаться, у какого коня сразу выныривали несколько стражей, будто из-под земли. Он глубоко вздохнул, выгоняя последний озноб и уже другим теплым и благодарным голосом добавил. «Спаси тебе бог Олежка!» «Не знаю, отблагодарю ли тебя когда-либо». «Некогда благодарить, княжич!» «Лучше садимся на коней, дам мчимся побыстрее гнепровским плавным». «А почему не к суле?» Спросил княжич. Ноги уже снова начали его слушаться. И он одним прыжком оказался в зедле. «Нет, княжич, лучше к плавнем. Там нас, если что, никто не будет искать». Олежка свернул на свет, который еще днем протоптали дикие кони. Они на перегонке помчались к Днепру. Спустя какое-то время в воздухе запахло влагой. А тогда впереди затемнили камыши, Олежка остановился край плавней и трижды сели с ним В ответ громко бухнул водяной бугай. Через миг на высеянном зорейной воде показался силой от лодки. В ней сидело двое мужчин. «Сколько будет дважды два?» – просил их Олежка. «Двенадцать!» – ответил один из них. «Только чего же это ты, Олежка, такой придурочный отзыв придумал?» «Чтобы тебя было о чем спрашивать!» Блеснул зубами по повеще, обратился к Святославу. «Это, княжич, воинские парни. Они тебя доправят сам Киев. Мне было же в Переяслав. Зауправился Святослав. «Сколько ж я там не был, не советую, княжеч». Олежка предостерегающий поднял руку. «Не советую. Таково повеление твоего отца, князя Владимира Мановаха. Так как Киеве тебя знают немногие, а в Переяславе сразу заприметят, что ты вернулся. А тогда какой-либо половецкий соглядат и известит об этом степь, и полосы будут считать князя Владимира нарушителем соглашения. Поэтому не спой и езжай в Киев, а пока что бывай». И все ж он не удержался. Олежка на миг припал к княжескому плечу. Что не говори, не выбросишь из памяти пережитых вместе чудесных юношеских дней. Тогда залетел он на коня, свистнул и растаял в темноте. Олежка спешил. Надо было успеть к горошинской гробье, чтобы перевести молодецкие гонки как можно ближе к Днепру. Потому что кто знает, может полностью что-то заподозрят и ринаться на лодочки. А молодецкие гонки как раз для этого и подходят, чтобы цепляться ко всем встречным поперечным. И пока выяснится, кто есть кто, лодка с беглецом уже очутится на киевской земле.